Глава сороковая Потерянный. После того, как меня выкинуло обратно в реальный мир, я первым делом осмотрел нас с двойником. Он выглядел совсем как моя местная копия, а я сам теперь щеголял толстой темно-рыжей косой и, к счастью, относительно небольшим бюстом. В теле Нины, скажем прямо, было гораздо неудобнее, а вот спортивная фигура Лены практически не отличается от моей собственной. Что делал без меня? После повышения тени до королевского уровня моя копия стала довольно разговорчивой, и сейчас я рассчитывал уже из его уст узнать последние новости. Ничего, меня через час после твоей отправки убили, я даже не понял кто, и потом я ждал нового вызова в плане теней. Вот тебе новый неожиданный поворот, значит, наемные убийцы. Единственное, что радует в происходящем, ни Лена сейчас, ни Майя до этого, похоже, ни секунды не сомневались, что настоящий я жив и здоров. Это приятно. Испытание завершено. Эффект неполного перехода закреплен. Повторная активация в течение 24 часов. Вы получаете благословение огня. В течение 10 часов скорость вашего развития увеличивается. Шанс качественного рывка возрастает. С 0% до одной И вслед за системным сообщением тут же вспыхнули обещанные меридианы, ведущие к другим стихийным якорям. Запомнив направление и расстояние до ближайших из них, я еще раз вернулся к только что прочитанным строкам. Неполный переход — это возможность использовать огонь без ограничений. С этим я уже знаком. А вот благословение — это уже что-то новенькое. И пусть шанс качественного рывка в развитии и вырос незначительно, но это с какой стороны подсмотреть? Да, десятая процента — это очень мало, но, как мне кажется, здесь важнее то, что раньше я в принципе не мог рассчитывать на такую возможность, а теперь появился шанс, и надо будет подумать, куда его можно будет применить. Увы, пока никаких мыслей не было, так что я решил поступить мудрее». Поставил настаиваться зелье из пепла демонических вуалей, а сам прилег поспать. А то уже давно не отдыхал. Организму точно нужна разрядка, и всеми делами можно будет заняться уже утром. Тем более, что после появления тут двойника, за мной найдется кому присмотреть. «Хозяин, к нам кто-то приближается». Голос моей теневой копии, как мне показалось, вырвал меня из объятий сна буквально через пару секунд. Впрочем, стоило мне до конца прийти в себя и свериться с внутренними часами, как стало понятно, что я отдыхал уже почти шесть часов. Более чем достаточно, чтобы вернуть себе четкость мыслей. Направление? Вон оттуда! Двойник указал сторону, где заметил гостей, и я тут же соотнес ее с расположением нашего старого лагеря. Похоже, к нам приближается Нина со всеми остальными членами отряда, и надо бы подготовиться к их встрече во всем величии моего нового образа. Я поднялся на ноги, умылся у обнаруженного сбоку от пирамида ручейка, потом подсушил и разгладил одежду с помощью потока пламени. И в этом обновленном состоянии поднялся на стену, прямо перед вышедшими из леса людьми. «Императрица? Что она здесь делает? Она пришла нам помочь? Смотрите, с ней Василий! Вот же стервец, к кому в доверие втерся!» «Ну и ничего страшного, зато у нас выше шансы победить в конкурсе». «Но все же, зачем она здесь?» Ветер донес до меня удивленные переговоры. А вот уже и я сам начал говорить. Раз уж я нынче мадам императрица, нужно держать марку и самому задать тон происходящему. «Приветствую вас, кандидаты в отряды моего учителя». Я поднял ладонь вверх, изображая дружелюбие и одновременно как бы приказывая всем остановиться. «Как вы уже знаете, у нас началась война с пришельцами из внешнего мира. И я пришла к вам, чтобы вывести из ловушки, в которую вы попали, а заодно нанести нашим противникам первый по-настоящему серьезный удар. Вы готовы пойти за мной и доказать свою силу?» В толпе впереди раздалось несколько неуверенных «да». «Маловато будет, но для начала сойдет». «Слуги Номеноса и боги обмана, что пришли сюда ради прихоти своих хозяев? Чтобы довести свою мысль и заставить меня уважать, сейчас мне нужно будет растоптать все остальные авторитеты. Как мне известно, блондинчики работают на нового короля огня. Ну, а насчет Бо — это просто догадка. Не верю я, что он просто так выпал из поля зрения настоящей Лены и ее шпионов». «Что ты имеешь в виду?» Ого, а Степан-то осмелился мне возразить. Что ж, тем лучше, послужит примером того, что я хочу сказать. Я имею в виду, что вы, выбравшие путь вечных слуг и предателей, на самом деле достойны большего. Олег, я для начала обратился к младшему блондинчику. Твоя же главная стихия уже давно не огонь. Степан, ты природный лидер, у тебя есть все, чтобы вести за собой людей помогая им использовать свои сильнейшие стороны, но ты игнорируешь этот талант. Я сделал небольшую паузу, чтобы дать всем оценить мои слова, и, кажется, они упали на благодатную почву. Все же похвала от сильных мира сего, кем сейчас считают Лену, способна многое изменить в тех, кто ее услышит. Пожалуй, даже продолжать не нужно, других столь же ярких описаний мне не подобрать а так, боюсь, только смажу эффект. — Вижу, что вы все поняли. Тогда пять минут перерыва и готовимся выступать. — А что будем делать с пленником? а Вот и Нина подала голос, до этого она просто молча следила за каждым моим шагом. Учитывая, что она на самом деле была ученицей Лены, надо будет свести наше общение к минимуму, чтобы меня не раскрыли. Эх, еще бы знать, на какой волне эти двое расстались но да еще разберусь. Тем более, что со стороны укротительницы зверей я явно чувствую неловкость, а значит и придерживаться плана будет не так уж и сложно. Кстати, она ведь еще думает, как бы незаметно добраться до своего тайника в пирамиде. Впрочем, пока не буду расстраивать ее известием о том, что он уже нашелся. Дам, бывшей ученице, шанс сделать подарок учительнице, но это после. А пока надо разобраться, «Кого же это они поймали?» «Рассказывайте!» Я величаво махнул рукой. «Захватили по дороге, мои люди!» Вспомнив о своем соперничестве, Нину перебил Степан и принялся вводить меня в курс дела. «Говорит, что пришел из мира демонов, но отбился от своего отряда, когда на них напали. С одной стороны, он вроде бы не врет, а с другой — демоны, это же сказки!» «Вовсе нет!» «После моих слов...» В толпе раздалось несколько удивленных возгласов, а дядюшка Сов тогда же вытащил блокнот и принялся что-то строчить. «Кажется, нашу императрицу в скором времени ожидает неожиданная и почти наверняка весьма фривольная история с ее участием».